Запнулась ты и стихла, и сон, как отзвук колокола, смолк. Я пробудился. Был, как осень, тёмен рассвет, И ветер, удаляясь, нес, Как завозом бегущий дождь соломин Гряду бегущих по небу. Beryoz.